Глава 14. Я замер на полушаге. Тьма оказалась всеобъемлющей. Ни индикаторов, ни тусклых ночных панелей. Ощущение такое, что здание полностью обесточено. Даже аварийный генератор не запускается. Перехожу на видение. Есть такой навык в арсенале Волхвов, позволяет ориентироваться в любых условиях, будь то безлунная ночь, густой туман или пещера. Чутье выдает предупреждение об опасности. В коридоре слышатся возмущенные голоса, изгиб стены не позволяет увидеть всей картины, но очертания кольцового коридора вырисовываются достаточно четко. Окутываюсь кинетической аурой и ментальной броней, закрепляю на себе отвод глаз и молниеносно смещаюсь вправо, пропуская быстро летящие предметы, что-то мелкое и острое. Голубая вспышка осыпающаяся на пол штукатурка, свист. Я пригибаюсь и на месте моей головы в стене образуется чёрная дыра. Реальность предстаёт в сером свете, словно я вижу плохой фильм из эпохи великого Немова. Под потолком мелькает неясная тень, скорее намёк на тень, призрак движения. Бью туда первым, что приходит на ум, ледяными клинками. А Атака разбивается о переливающийся щит, предположительно огненный. Краткий миг и передо мной вычерчивается худой женский силуэт. Убийца затянут в чёрное, лица не видно. Прыжок отскок от стены, мягкое приземление в 3 метрах от меня. воздух рассекает стальной серп кусаригама. Отклоняюсь назад, врубаю дополнительное ускорение, серп выбивает из стены искры, вычерчивает глубокую чёрную борозду. Похоже, все оружие шиноби переделано зачарователями. Сплошные усиления, мне такое и не снилось. Ранг противника определить не могу. Он что, не неодарённый? Точнее, она. И отвод глаз не очень-то работает. Ощущение такое, что Шиноби раздобыл церковную артефакторику. Впрочем, чему тут удивляться? На чёрном рынке хватает игрушек запрещённых церковью. Всегда найдутся ренегаты, желающие подзаработать, или крысы внутри самой системы. Кусаригама заходит на второй виток, цепь удлиняется, выставляю уплотнение. Это слегка притормаживает серп, но лезвие всё равно прорезает защиту. Да что ж такое? Прорываюсь вперёд на раскладке, оказываюсь внутри периметра раскручивающейся цепи, наношу два резких ударов в корпус, усилившись карающей дланью, отступаю за спину убийцы, бью на угод локтем с огненным усилением, прыгаю в раскладку, разрываю дистанцию, кама дважды прорезала точку, где я стоял. Спасла раскладка. Развернувшись на носках, швыряю в девушку в южное копье, и тут же выставляю перед собой огненный щит. Стена багрового пламени озаряет коридор, уплотняется в некое подобие плазменного экрана. Фундо, ударный груз пробивает преграду и летит к моей голове. Пригибаюсь, ухожу в нижнюю стойку и выбрасываю вертикальный пресс. Техника обтекает корпус шиноби. Я не чувствую ранга. Это невероятно. Сучка двигается быстро, игнорирует стихийные атаки. За поворотом слышны звуки ударов, свист лезвий, а потом до меня доходит волна холода. По дальней стене ползут ледяные щупальца. Похоже, мне на выручку спешит Арина, не уверен, что она успеет. Запуская эфирную чакру, удается перерубить кусари. Груз катится по полу, бок пронзает острой болью. Что? Серп с обрывком цепи, вращаясь, задевает меня по касательной, полный игнор всех магических полей. Рубашка и брюки начинают пропитываться кровью, всё плывёт перед глазами, контроль тела. Убираю боль. Девушка резко сокращает дистанцию, в её руке изогнутый керамбит взмах на уровне моего горла, уклоняюсь правой пяткой, пробиваю в колено, встречаю пустоту. Керамбит вновь чертит смертоносную траекторию. Уклоняюсь, но недостаточно быстро, на щеке остаётся порез. И тут начинается Серия молниеносных взмахов шиноби игнорирует прямые удары, целит в корпус, кисти, артерии над предплечьях, горло, сухожилия. Я с трудом успеваю выставлять блоки, шагами и под шагами рвать дистанцию. Она везде. Керамбит проводит линию по моей руке и животу, награждая замедлительность болевой вспышкой. Вспарывающий удар снизу вверх на возврате. Блок, проскальзываю вперед, захожу за спину, бью локтем в затылок сучки хреново. но она быстро восстанавливает равновесие, плавно разворачивается, идет на сближение, Все молча, без пауз. Каменная броня вкачиваю в щит вагон эфира, и похоже срабатывает. Быстрый силуэт рядом, взмахи блоки работа на всех уровнях, я чувствую удары по предплечьям, животу, внутренней стороне бедра, два тычка в бок, один в шею, нож выбивает искры из брони, но до плоти не добирается. Справа в висок, снизу в подбородок, блок уклонения. Я опять запаздываю. На скуле кровоточащая рана. Я в ускорении, но вражина атакует с невероятной скоростью, пропускаю через шиноби электрический разряд. Вот оно. Тёлка скручивает, корёжит, она бьется в конвульсиях. Больше энергии. Керамбит падает на пол, добивая полосой жара. Шиноби быстро обугливается, осыпается пеплом на гладкое покрытие. Боковым зрением вижу тени, сражающиеся в 3 метрах от меня. Арина схватилась с кем-то юрким и неуловимым. Мне плохо. Сползаю по стене на пол, много крови. Первые удары керамбита достигли цели, я слабею. Тут уже контроль тела не поможет. Мразь вскрыла мне артерии. Из последних сил замедляя метаболизм, притормаживаю пульс. Крики, быстрые шаги меня переворачивают, орут в ухо Я бы сейчас применил био, но сознание проваливается в черноту, не могу сосредоточиться, понять, что происходит. Держись. Множество голосов, лица расплываются, кажется, я вижу Арину, Диму и кого-то из администрации. Хостес? Не уверен. Перед глазами все плывет. Я теряю сознание. Обрывки фраз, странное видение, цветные пятна. Словно затягивает в омут. голова кружится, мысли растворяются. А потом я выплываю. Тьма разорвана в клочья. Я сижу в салоне брамлея, Дима Горовец за рулем, Стаса не видно. Справа от меня Арина, слева целитель Ринпун Топгэл. Понимаю имя дурацкое, но мужик родился в Тибете. Я нашел мастера Ринпуна в Дели. Тот прозибал в нищете, перебиваясь случайными заработками. Ладони Ринпуна светятся жёлтым. За окнами машины проносятся городские огни. "Прошу вас, не двигайтесь", говорит Ринпун по-японски. Я нормализую кровоток и снимаю последствия ранений. Чувствую приятную слабость во всём теле. Горовец старается вести бромлей мягко, никого не обгоняет и не подрезает. Скорость средняя, в салоне тепло. Еле слышно бормочет радиоприёмник. Я в том же костюме, что выбрал для встречи с Вероникой Донзас. Рукава пиджака порезаны, манжеты пропитаны засохшей кровью. С рубашкой и брюками дела обстоят еще хуже. Рассказывайте, нарушил я затянувшуюся тишину. Что рассказывать? бросил через плечо Дима. Я говорил, мне это затея не нравится. Бодигарды не должны отпускать клиента. Мы положили троих, добавляет Арина. А что с Вероникой? На неё тоже напали, сообщил Дима в лифте. Я выругался сквозь сжатые зубы. «Просил же, неколезнино произносит Ринпун. Да, напрягать пресс, чтобы усеться поудобнее, было не лучшей идеей. Выжило? Удивительно рядом фыркнул Горовец. Там была лютая мясорубка. Оба телохранителя мертвы, шиноби утыканы блओंками камней, точнее каменными иглами, конечно, ухмыльнулся я. «Донзасы, адепты земли. Вероника мастер, напомнил Горовец, её подпитывали. В общем, она окуталась высокоуровневой каменной броней и в два счёта расправилась с убийцей. Там был один шиноби, уточнил я. Это лифт, Арина закатила глаза. В кабинах работают лучшие из лучших. Похоже, твоя новая подружка отменный боец. Ей повезло, отмахнулся я, игнорируя подружку. Против этих говнюков не работают почти все ауры, только каменная броня. На тенни сразу ее включил, констатировала жена «Я начинал с кинетики». "А вы не так бы поступили. У них зачарованное оружие", вздохнула Арина. "Смотри. В руках Арины блеснул тот самый керамбит, которым меня пытались отправить к праотцам. изогнутое серповидное лезвие, плавно перетекающее в рукоять. Вместо отверстия для темляка кольцо. Я вспомнил, как девушка шиноби вращала нож в руке, продев в это колечко указательный палец. Ладони убийцы ставили блоки на мои удары, делали ложные выпады, атаковали короткими взмахами, все по криволинейным траекториям. Можно. Нож оказывается в моей ладони. Упор для большого пальца вынесен на кольцо. Накладка ребристая, прорезиненная с выемками для пальцев. Остриё тонкое, словно кошачий коготь. Лезвие расширяется к пятке и вырастает в ограничитель. Рукоять и клинок угольно черные явно для ночного боя. А что они металли? Задумчиво вдеваю указательный палец в кольцо, сжимая рукоять. Хват очень специфический. Сурикены бросает через плечо Дима. Перед глазами прокручиваются кадры боя, который я чуть не проиграл. Мне очень многое не нравится. Начну с того, что я пропустил больше ударов, чем думал. Что-то не заметил на адреналине. Что-то погасили ауры и щиты, и все же меня имели как школьника. Мои удары на дополнительном ускорении блокировались, причем столь искусно, что я не всегда понимал, как это сделано. Я мог бы перекинуться в медведя, и тогда помощь целителя не потребовалась бы. Почему я не воспользовался этой возможностью? Почему я в принципе не стал медведем и не порвал быструю девочку на британский флаг? Да потому что я затупил. Расслабился привык решать все вопросы магическими вмешательствами высокого порядка. Вычищать людей из реальности это круто. Вот только обычная рукопашка с грязными уличными приемами у меня не подтянута до приемлемого уровня, Стоп, дело не в уровне. Не только в нём. Зрив корень Ярослав столкнулся со стилем боя, о котором раньше практически ничего не знал. Вот только проблема не ограничивается кирамбитом. Скусаригама я ведь тоже не встречался в прошлой жизни, а в этой просто знал о существовании такого оружия. Дело в том, что убийца, не обладая даром, дралась на равных с волхвом, игнорируя раскладку и стихийные техники. Ее вообще не смущало, что я одаренный». У девушки на руках были мощные козыри, скорость, подготовка и зачарованные клинки. Нужно задавать правильные вопросы Что с телами шиноби? Гровет щелкнул пальцами. Поздравляю, ты начал думать. Так что с ними не так? Экзоскелеты. В бездну приехала полиция, сказала Арина, и забрала трупы себе. Отец попытался их опередить, но не смог. У него информатор на самом верху, так что есть шанс. Дальше я не слушаю. Полиция меня вообще не волнует. Я знаю, что у Петра Парфирича достаточно связи и авторитета, чтобы оградить нас от любых расследований и вызовов в любойный отделы. Меня интересуют совсем другие вещи. Звоним Власову. Пётр Парфирич, смотрю, оклемался. Молодец. Сесть взирает на меня с развернутого голографического экрана. Что вам удалось узнать? Ты про шиноби? Про них? А ничего действовал клан, который в России еще не успел засветиться. Этих ребят нет в базах. Биометрия чистая, как слеза младенца. Ни татуировок, ни опознавательных знаков, гаджетов нет. Как они проникли в клуб, никто не понимает. Как вырубили свет в здании, что сделали с аварийным генератором, следствие установить не удалось. Оружие на экспертизе, тела вскрывают прямо сейчас. Они работали без экзоскелетов, угадал «Тогда что? Импланты это базовая версия. Скоро её подтвердят или опровергнут. И ещё одно, Сергей. Я не уверен, что смогу получить всю информацию. Меня активно обходят Донзасы. Не знаю, кого они там в Питере подтянули, но их СБ может, в принципе, отжать трупы и даже прикрыть расследование. Я понял. Спасибо. Прерываю связь. Тяжело вздыхаю. Где мы сейчас? Дима сверился с навигатором. "Мотаемся по городу. Я хочу убедиться, что за нами нет хвоста. Если я прав, все это не имеет смысла, потому что нет ответа на главный вопрос: как шиноби узнали о намечающейся встрече? Логика подсказывает, что донзасы так и не выявили всех крыс в своем окружении. Кто-то продолжает лить инфу белозерским. Неважно, прямые предложения донзасов или нет. Большая игра уже началась. Ринпун в последний раз прошёлся по моей многострадальной тушке светящимися ладонями и на этом успокоился. А я начала давать приказы. Значит так, Арина, звонишь нашим, объявляешь боевую тревогу. Посёлок проверить, вдруг там засели эти. Мне потребуется минут сорок, чтобы познакомиться с документами, которые я получил от Донзасов, юриста на постоянную связь. Примерно через час главы родов должны собраться у нас в гостиной. Будет обсуждаться вопрос о межклановом альянсе, Горовец присвистнул. Что она тебе сказала? нахмурилась Арина. Скоро узнаешь. Неоценимое качество моей жены умение собраться в критической ситуации и действовать, не задавая лишних вопросов. Ещё что-нибудь? Да. Пусть избэшники пробьют клан Хигасифусими. Соберу хотя бы общедоступные сведения для начала. Пока мы ехали петляя по ночному городу, я просматривал файлы, сброшенные Донзасами. В принципе, ничего необычного. Изложенная Вероникой мысль облачена в юридические одежды, с кучей пунктов и подпунктов взаимных обязательств, казуистических определений и форс-мажоров. Сквозь всю эту мишуру проглядывала несомненная выгода. Поверхностно изучив документы, я сбросил их своему юристу вместе с приглашением на совет родов, который должен был состояться уже через 35 минут. Если в бумагах, которые мы обсуждаем, обнаружится двойное дно, мой истрепча его заметит и озвучит на собрании. Закрыв файлы, я активировал контроль тела и ускорил регенерацию тканей. В поселок мы въехали за 25 минут до начала собрания. Никто на нас не нападал, но весь клан стоял на ушах. Возле КПП тёрли стихиники, корректировщики, включив телезрение, обшаривали территорию комплекса. Некоторые сбойщики влезли в экзоскелеты. На пороге коттеджа меня встретили Пётр Власов и Рейдан. "Что, покуцали?" хмыкнул сенсей. "Очень смешно". Я не стал влезать в разговоры своих соклановцев времени катастрофически не хватает, а еще нужно привести себя в порядок. Сейчас я сам себе напоминаю ходячего мертвеца. Разорванная, окровавленная одежда отправилась в топку, то есть в бумажные пакеты для мусора. Бумага в этом мире чем-то пропитывается и не рвется. Чего не сделаешь ради экологии? Принимая душ, я составлял план на ближайшее будущее. Во-первых, надо провести собрание, обсудить альянс с данзацами поведать о том, что знаю я, и выслушать мнение авторитетных людей. Если честно, я уже на 80% склонился к тому, чтобы вступить в схватку за передел мира, и повлияло на меня давишнее нападение. Не знаю, что чувствовал изобретатель атомной бомбы, когда вел свои разработки, но я сейчас в шкуре этого чувака. Еще никогда магия и технология не вступали в столь чудовищный симбиоз. В документах, которые я изучал в машине, находилось и краткое описание технологии, о которой вела речь Вероника. Так вот, получается, что некоторые компоненты Донзасы сперли у церковников, другие сумели раздобыть в сумраке, дальше пошли доработки, появились гибридные экспериментальные модели, артефакторику тестировали на устаревших версиях шагателей, даже не на торах, а на допотопных Голиафах, И результаты настолько впечатлили конструкторов, что они чуть слюной не захлебывались. В отчете сказано, что артефакторика в сочетании с боевыми интерфейсами Друцких позволит не только применять площадные техники в многомерном пространстве, усиливая их эфиром, но и объединяться во взводы, формировать большие и малые круги. Иными словами, ограничений по военной мощи не обнаружено. Бесконечные перспективы. Это похлеще атомной бомбы. Вопрос в том, смогу ли я остановить маховик, если прямо сейчас объявлю войну Донзасом, сотру из реала ключевых разработчиков, уничтожу всю техническую документацию. Очевидно, что нет. Эфир и артефакты прочно входят в действительность. Не сейчас так, завтра или через год кто-нибудь изобретет подобную хрень. Не можешь похоронить движуху в ее. Старое доброе правило. Выиграв гонку у Ратмира и получив приглашение в клуб девятерых, я смогу взять под контроль развитие вооружений и не допустить глобальной бойни. На самом деле, я могу все пресечь и другим способом, обратившись за помощью к церкви равновесия. Вот только нет у меня уверенности, что патриархи не приберут технологию к своим рукам, став еще более могущественными и непобедимыми. Думаю, они так и сделают. За распространением и применением сверхоружия должны следить властители. В этом я не сомневаюсь ни секунды. Если не клуб с богами, то кто? У этих персонажей хотя бы есть мозги для пресечения неадеквата. А мне нужно победить. Отбиться от тварей и защитить свой клан. Выхожу из душа, осматриваю себя. Хорош, нечего сказать. Белые рубцы на руках, груди, животе, порезанное лице. шрамы украшают мужчину, но не до такой же степени. Ух. Люди собираются. Пора одеваться.